Мы наконец приехали. Я отдал Марку ключи от дома и сказал: "Вы пока там устраивайтесь, мне ещё машину надо загнать, а то неудобно на улице оставлять. Здесь часто ездит, у всех соседей машины есть, так чтобы не мешало". Марк захихикал и сказал: "И чтобы не сглазили. Где продукт-то? Давай, я уже заодно отнесу". Я вынул из багажника пакеты и отдал ему. Он пошёл в дом, а я стал открывать ворота. и всё время потихоньку посматривал на неё. Она не пошла в дом. Стояла, облокотившийся штакетник, и смотрела на дом, как дети иногда смотрят в окно троллейбуса. Я не выдержал и спросил. «Вам нравится?» Она оглянулась на меня и ответила с непонятным выражением. «Палаццо!» Я загнал машину во двор, закрыл ворота, вышел через калитку на улицу и подошёл к ней. Она всё так же стояла. Как-то очень по-деревенски. Я видел, как в деревнях бабы часто стоят, облокотившись о забор, и разговаривают с соседями. Я тогда подумал, что и здесь, на этой улице, возле моего дома, она выглядит как-то неуместно. Это её платье, и туфли на таких каблуках, и ещё серьги. Экзотическая бабочка, которая никогда не залетает в наши широты. А её деревенская поза — Это как если бы экзотическая бабочка, которая каким-то чудом всё-таки залетела в наши широты, села бы не на розу, а на мусорную кучу, например. Её деревенская поза тоже была неуместна. Я взял её за руку и повёл в дом. Она шла рядом со мной, намощённые камнем дорожки под сплетёнными над головой яблоневыми ветками, не оглядывалась, молчала. В доме осветились окна на первом этаже. Марк включил электричество. В моей руке шевельнулись её пальцы. Она приостановилась, посмотрела на окна и опять сказала. «Палаццо». Я выпустил её руку, взял её за плечи и повернул лицом к себе. Она подняла своё прекрасное лицо, свои прекрасные глаза, внимательно посмотрела на меня и спросила. «Что?» Она часто задавала этот вопрос многим. «Что?» С таким выражением будто ожидала услышать что-то очень интересное. Многих этот вопрос ставил в тупик. Такие вопросы всех в тупик ставят. Только Марка этот вопрос в тупик не ставил. Ему всегда было, что ответить. Он сразу начинал болтать, о чём попало, как заведённый, а она слушала с таким видом, будто именно об этом и спрашивала. А я не знал, что отвечать, и на какую тему, и вообще о чём она спрашивает. Что, что? Что я должен сказать? Что я могу ей сказать? Я ведь ещё ничего толком даже не узнал о ней. Я смотрел в её прекрасное лицо и молчал. Она опять спросила. «Что?» Я тогда подумал. Наверное, я сейчас выгляжу, как тот гаишник на дороге. Совершенно сумасшедшим. Я подумал, что главное — это не сказать какую-нибудь глупость. И сказал. «Уж слишком ты красивая». Она вздохнула, кивнула головой и сказала. «Ну, что же теперь делать?» Я тоже вздохнул и сказал, «Да, теперь уж ничего не поделаешь». Она, кажется, улыбнулась, повернулась и пошла к дому. Я пошёл за ней. Ни о чём не думал, только будто чего-то ждал. Я только потом заметил, что нечаянно перешёл на «ты». Я планировала что надо было выпить на бурдершафт и тогда перейти на «ты». Я даже думал, что можно будет поцеловать её. Не планировал, но всё-таки думал. А тут как-то нечаянно сказал «ты», не планируя. Я ожидал, что она сделает мне замечание, но она даже внимания не обратила. Я тогда подумал, ведь это на самом деле пустяк. Для всех пустяк, и для неё наверняка тоже. Почему я такой пустяк специально планировал? Только время зря потратил. В доме Марк уже вовсю хозяйничал. Нарезал колбасу, сыр, банку с ветчиной открыл. Остальное убрал в холодильник. Из холодильника достал кабачковую икру и солёные помидоры. Накрыл столик возле камина. Спросил у меня, «Камин топить будем?» Я небрежно ответил, «Можно. Вечер прохладный, заодно и вода в ванной согреется». На самом деле я давно уже к этому моменту подготовился. Ещё на прошлой неделе приготовил дрова, сложил в кладовке, чтобы как следует просохли и не дымили. Проверил систему водонагрева в ванной. Прежний хозяин дачи устроил в доме всё очень остроумно. Все мои гости просто в восторге были. Камин в моих планах занимал не последнее место. Она посмотрела на камин, на накрытый к ужину столик возле него и сказала. «Может, потом? Ужасно есть хочется». Марк засмеялся и сказал. «Так кто тебе не даёт? Сиди и ешь, обжора. С камином мы как-нибудь и без тебя справимся». Она посмотрела на меня. Я тоже засмеялся и кивнул. Конечно, я планировал ужин по всем правилам. У меня в холодильнике бутылка шампанского хранилась. Я даже свечи достал, не такие, которые в хозмаге продаются, а витые, немножко на конус, и пахнут вроде бы ванилью. Такие свечи тогда можно было достать только по большому блату. Было немножко жалко, что всё как-то не по правилам. Но я тогда подумал, может, даже хорошо, что такая непринуждённая обстановка, как в доме настоящего друга. Это всегда вызывает доверие и симпатию». Она сказала, «Вот спасибо, век не забуду». И сразу стала делать себе бутерброд многоэтажный. Хлеб, колбаса, опять хлеб, ветчина, хлеб, сыр. Наверное, правда, очень голодная была. Устроилась в кресле сбоку от камина и принялась есть этот бутерброд с таким увлечением, как щенок, слишком большую для него кость. Очень похоже было. Держала бутерброд двумя руками и обкусывала его с разных сторон. При этом вид у неё был очень серьёзный и сосредоточенный. Я тогда подумал, всё-таки хорошо, что ужин не по правилам. Если бы получился такой, как я планировал, мне наверняка не удалось бы увидеть такую картину. Я посмотрел на Марка, а он в этот момент посмотрел на меня, улыбнулся и подмигнул. Я тоже улыбнулся. Получилось, будто мы переглядываемся, как заговорщики. Мы вместе вышли из комнаты, и он сказал. «Молодец! Сдачи ты хорошо придумал. Только я не понял, я вам не мешаю?» Я обиделся и сказал. «Что за пошлости? Я ведь многих пригласил». Марк к чему-то прислушался и сказал. «Ну да, ну да. А многие, кажется, и без приглашения придут». И сразу в дверь постучали. Голос Сергея Андреевича закричал. «Кто, кто в теремочке живёт?» а голос Ираиды Александровны строго сказал. «Ну, что же вы так орёте, дорогой? Ночь на дворе, всю улицу перебудете». Сергей Андреевич — известный архитектор. У него дача недалеко от моей. А Ираида Александровна — жена генерала, их дача тоже недалеко. Мы иногда заходим друг к другу по-соседски, соль попросить, спички, иногда заварку. У нас здесь довольно просто. Можно сказать, что все домами дружат». но так поздно обычно никто никому не ходил, если специально не звали. Я открыл дверь. Сергей Андреевич с порога сунул мне в руки бутылку вина, а Ираида Александровна сказала. «Добрый вечер, дорогой, добрый вечер. Вы дверь пока не закрывайте Сейчас ещё кое-кто подойдёт. Маша собиралась забежать. Женечка. Наверняка ещё кто-нибудь, наверняка. Вы же не спите, дорогой? У вас же и так гости. Ну так мы не помешаем. Вот туточки у меня угощения с собой». «Куда корзинку-то нести?» Я понял, что все видели её. Как она стояла, облокотившийся штакетник. Она совсем недолго стояла, и уже довольно темно было, и улица казалась совершенно пустой. Но всё равно все успели её увидеть. Я тогда подумал, что это даже неплохо. В этих дачах живут люди, принадлежащие к определённым кругам. Некоторые очень известные. Я подумал... Пусть она знает, с кем я общаюсь на равных. Я сказал, добро пожаловать. Зачем же угощение с собой? У нас всё есть, на всех хватит. Только придётся ещё приготовить кое-что. Посуду вынуть, бокалы, раз гостей прибавилось. Марк пошёл за дровами для камина, а я повёл гостей в комнату знакомить с ней. Следующие 20 минут я только и делал, что водил новых гостей знакомить с ней. У меня здесь никогда не было столько народу одновременно. Наверное, все соседи пришли. Правда, каждый приносил с собой какое-нибудь угощение, так что я хотя бы о том не думал, что продуктов не хватит. Я тогда вообще ни о чём таком не думал. Всё шло как шло, я в этом почти не участвовал. Всё равно всё шло не по плану. Но я об этом не думал. Я тогда думал, вот она опять от всех отличается. Все пришли в дачном, в домашнем, кто в чём был. Сергей Андреевич вообще в старых трико и в растянутом свитере. Да все выглядели так, будто только что сельхозработ. Даже Машка пришла в ситцевом халате. Правда, через пять минут ушла и пришла уже в какой-то блестящей хламиде. Она в этой хламиде на сцену выходит. Машка в этой хламиде всё равно была похожа на остальных. То есть не похожа, конечно, всё-таки не сельхозработ, очень яркая, как на сцене, но всё равно вместе со всеми. А она... Опять отдельно от всех. Как экзотическая бабочка, которая нечаянно села на кучу мусора. Я ни о ком из присутствовавших не хочу сказать ничего плохого. Они все из высоких кругов, есть очень известные. Просто впечатление было такое. Может, потому что она опять была одета неуместно. Или потому что опять вела себя так, как будто ей всё равно, кто собрался. Знаменитости или гаишник с той дороги. Со всеми говорила одинаково. На всех смотрела одинаково. Свернулась калачиком в кресле, слушала, что ей говорили, ела, что ей на тарелку подкладывали. Смотрела вроде бы внимательно, а я видел что скучает. Я уже привык к этому её взгляду. Всегда замечал когда она скучает. Гости сидели, болтали, смеялись, выпили почти всё вино, которое сами принесли. Всем нравилось, никто не собирался уходить. На дачах гости обычно целыми ночами могут сидеть, И в этом ничего странного. Но Марк вдруг сказал мне: "Смотри, у неё глаза слипаются. Ты бы отвёл её, показал, где поспать можно". Я подумал: "Это похоже на то, как если бы взрослые прогоняли ребёнка из-за стола, потому что он ещё маленький, и ему спать пора". Наверное, все тоже так подумали, потому что закричали хором, что время детское, ещё вон сколько не допито, не доедено, ещё музыку не слушали, не танцевали. Но она встала и сказала. «Я правда страшно хочу спать. Извините. Спокойной ночи». Тогда все стали говорить. Бедный ребёнок, совсем замучился. Ну тогда спокойной ночи, до завтра. Будет день, будет праздник. И Раида Александровна сказала. «А пойду-ка я тоже домой. Тесто успею поставить. Завтра пирожков напеку, к обеду успею. Ты с яблоками любишь, моя дорогая? Или лучше ещё какие-нибудь?» Она сказала, «Я всякие люблю, Ираида Александровна. Спасибо. Спокойной ночи». Я заметил что она сразу запомнила имена всех, кто пришёл. Человек 10 было, а она всех запомнила. Я имена своих соседей почти полгода учил. Я стал подниматься по лестнице на второй этаж первым. Это по правилам этикета. Подниматься по лестнице мужчине положено впереди женщины. Я не слышала, чтобы она шла за мной, и оглянулся. Увидел, что она сняла туфли, несёт их в руки, идёт босиком. Вот я и не слышал. Я спросил, сильно устала? Она подняла голову, заметила, что я смотрю на туфли в её руке и сказала. «Ненавижу каблуки». Я тогда подумал, Лилия считает, что настоящая женщина не имеет права носить туфли без каблуков. Они с подружками могли часами обсуждать, какие каблуки сейчас в моде. Они считали, что шпильки будут в моде всегда. На втором этаже было темно. Здесь всегда темно, потому что нет ни одного окна. Узкий коридор, по обеим сторонам двери, как в гостинице. Это единственное, что мне не очень нравилось в моей даче. Зато увеличивалась жилая площадь. На втором этаже у меня были четыре гостевые спальни и ванная комната. Я включил электричество, прошёл до второй двери справа и сказал. «Вот неплохая комната. Там есть балкон». С балкона ведёт наружная лестница во двор. Очень удобно, если надо уйти по-английски. Я толкнул дверь и отступил в сторону, пропуская её вперёд. В комнате было темно. Она шагнула через порог, но сразу остановилась, оглянулась и спросила. «А выключатель где?» Тогда я взял её за плечи, слегка подтолкнул вперёд и пошутил. «Смелее. Тут нет подвалов и открытых трюмов». Мы вошли в комнату. и мне пришлось отпустить её, чтобы включить свет. Она прошла вперёд, остановилась посреди комнаты, невнимательно огляделась и сказала, «Мне очень нравится. Уютно, ничего лишнего. И шторы плотные. Я не люблю, когда свет в окно». Я даже немного обиделся. О моей даче все всегда говорили просто восторженно. Ни у кого в этом посёлке такой не было. Я уверен, что и в других престижных посёлках ни у кого такой не было. Даже у родителей Лилии была дача попроще моей. Хоть по общей площади гораздо больше. Когда Лилия впервые приехала на мою дачу, она часа два всюду ходила и всё осматривала. И тоже не скрывала восторга. Она тогда сказала, что моя дача стоит минимум в два раза дороже, чем любая другая, чем даже дача её родителей. Я сказал, «Вот здесь, в шкафу, чистое постельное бельё. Ночную рубашку предложить не могу». но вот здесь лежат пижама и футболка. Что больше нравится? Подушка вон на диване. Банный халат висит в ванной комнате. Халат совершенно новый. Ванная комната справа по коридору в самом конце. Она села на диван, взяла подушку, погладила вышитого на ней тигра и рассеянно сказала. «О, ванная комната, это очень хорошо». Я подумала, что её вообще ничем удивить невозможно. Хорошо ещё, что я тщательно готовился. Кажется, всё предусмотрел. Она могла удивиться скорее тому, что чего-то нет. Хорошо, что я подумал обо всём. Я сказал. Наверное, вода как следует нагрелась. Камин довольно долго горел. Здесь система водонагрева связана с камином. В ванной всё есть. Полотенце, шампунь, мыло, губка. Всё новое. Она зевнула и сказала. «С ума сойти. Всё новое». «А почему? Здесь что, никто никогда не живёт? А вид обжитой?» Я тогда подумал, может, Лилия забыла здесь какую-нибудь свою мелочь? Она часто здесь забывала то губную помаду, то щётку для волос, то ещё что-то подобное. Но мама специально приезжала сюда, чтобы порядок навести. Вряд ли мама что-нибудь такое оставила бы валяться на виду. Я сказал, «На даче не живут, на даче отдыхают. А мне редко отдыхать удаётся». Она опять зевнула и сказала. «Как жалко. Такая дача хорошая, а пропадает задарма. Ой, не обижайтесь на меня. Это я уже во сне болтаю. Есть у меня такая глупая привычка. Спасибо за всё. Спокойной ночи». Я сказал «спокойной ночи», вышел и потихоньку прикрыл дверь. На всякий случай зашёл в ванную, проверил, не валяется ли там губной помады или ещё чего-то подобного. Там всё было в порядке. Я решил, что пора идти вниз, к гостям. Свет в коридоре на втором этаже выключать не стал. Она могла в темноте не найти ванную. Если не знать, где здесь выключатель, то в темноте никогда не найдёшь. Я был уверен, что гости ещё сидят. Ещё долго сидеть будут, у них же планы были, музыку слушать, танцевать. Но когда я спустился вниз, почти все уже разошлись. Марк выгонял двух последних. Он им говорил «Видно». «Иди уже, а то я сейчас посуду мыть заставлю». Наконец последние двое ушли, и Марк сказал. «Я думаю, посуда до завтра подождёт, если ты не против». Я сказал, «Посуда подождёт». Тем более, что горячей воды только на ванну хватит. Марк завистливо вздохнул и сказал. «Хорошо, у тебя тут устроено. Рай земной. Ты бы переоделся во что-нибудь нормальное. Что-то в костюме шастаешь. Даже неприлично. Дача всё-таки». а не Букингемский дворец. Ну, не смотри волком. Дворец, конечно, дворец. Но всё-таки не Букингемский. Пойду-ка я остатки в холодильник спрячу. Я обратил внимание, что Марк давно уже снял пиджак и галстук. Рукава рубашки закатал, а вместо фартука повязал полотенце. Это он правильно сделал. Марк не очень аккуратный, мог чем-нибудь испачкать костюм. Я всегда очень аккуратный в одежде. Я никогда ничем не испачкаюсь. Но костюм мог помяться. А я не помнил, где здесь мама прячет утюг. Поэтому я пошёл в свою комнату и переоделся в домашнее. У меня на первом этаже своя комната, куда я никого не пускаю. Марк всё возился на кухне, посудой гремел, дверцы холодильника хлопал. Из-за этого шума я не слышал, что делается на втором этаже. Вроде бы в ванной вода шумела. Потом что-то со звоном грохнулось на пол. Я подумал... Наверное, она уронила бутылку с шампунем. Бутылка стеклянная. Обязательно разбилась. Только бы она не порезалась об осколки. Хотел даже подняться и спросить, всё ли в порядке. Но потом подумал, что это неудобно. Потом услышал, как по коридору прошлёпали быстрые шаги. Это она пробежала из ванной в свою комнату. Босиком. Я тогда подумал, про тапочки-то я забыл. Всё приготовила про тапочки забыл. Неприятно. Хотел даже найти запасные тапочки в прихожей и принести ей. Но это тоже было неудобно. Я подумал, что утром принесу. Потом я вообще ничего со второго этажа не слышал. Может, потому что Марк всё гремел посудой. Решил всё-таки вымыть. Я вышел во двор и посмотрел на окно её комнаты. У неё горел свет. Я хотел подняться по внешней лестнице на балкон и заглянуть в комнату сквозь щель в шторах. Просто убедиться, что всё в порядке. Но тут свет в окне погас. И сразу хлынул дождь, сильный, холодный, как осенью. И так довольно прохладно было, а тут стало по-настоящему холодно. Я мгновенно промок до нитки. Вернулся в дом, хотел переодеться, но не успел. Решил сначала ещё немного дров в камин положить, чтобы к утру дом не выстал. Положил, сел в кресло, стал смотреть на огонь и прислушиваться, что на втором этаже делается. Ничего не было слышно. Наверное, она уже уснула. Я сидел, слушал, как она спит, а потом сам внезапно заснул. Во дворе угрожающим голосом гавкнул Моня. «Чужой пришёл». «Это какого же чужого принесло в такое позднее время? Опять, что ли, Витька припёрся? Опять, что ли, Славку не может найти?» Или так и лелеет надежду на то, что Александр повлияет на Славку в благоприятном для него Витьке смысле. Недавно в какой-то телевизионной передаче промелькнула информация о том, что почти 50% населения планеты страдают разными психическими расстройствами. Тогда Александра этой информации не очень поверила или просто особого внимания не обратила. А вот теперь вспомнила и поверила. Как тут не верить, если живые примеры — вот они, каждый день перед глазами. ведь всё уже человеку объяснили, причём в очень доступной форме. Любой бы понял, даже из тех 50%. Моня залаял совсем свирепо, громко, не замолкая ни на секунду. Это он даёт понять, что чужой не просто пришёл, а ещё и собирается проникнуть на охраняемую территорию. Придётся выйти. Конечно, Моня — воспитанный зверь. Он не съест чужака без разрешения хозяев. Но обязательно положит его на землю, не разрешит встать, пока Александра не выйдет, не обследует на предмет опасности этого положенного и не скажет «фу». Моня и сам знал, что все эти чужаки другого слова и не заслуживают, но ему было приятно, что его мнение подтверждается мнением хозяев. Моня не забыл, как его хвалили в собачьей школе, и время от времени напоминал, что пора бы его опять похвалить. Славка говорила «комплекс отличника», подсел на пятерки. «Вон как старается». Ну и голосок. Придётся выходить. Александра нехотя поднялась с передового края трудового фронта, накинула Славкину куртку, влезла в Славкины сапоги и вышла из дому. Уже совсем стемнело. На всей улице горели только два фонаря, и то в разных концах. В свете, падавшим из окон, можно было различить только Моню, который маячил перед калиткой и беспрерывно лаял. А кто там маячит за калиткой, этого различить было уже нельзя. ОМОН «Ко мне!» — недовольным голосом сказала Александра и стала осторожно спускаться с крыльца. темно как! Надо было сначала свет над крыльцом включить. «А Мон, фу! Что ты, дорогой, разорался на ночь глядя? Всех соседей перебудешь!» Была у неё такая привычка цитировать текст, который недавно читала. Моня гавкнул последний раз и потрусил к ней. иногда оглядываясь на калитку и виртуозно имитируя голосом раскаты приближающейся грозы. За калиткой наметилось слабое шевеление, и смутно знакомый голос сказал. «Саша, здравствуй, это я». Сашей её никто не называл. Родители когда-то называли Шурупом, Людмила говорила «мама Мия», для Славки она была Косей, а для Славкиной бабули — деточкой, для Максима — Шурёнком — На работе к ней обращались либо по имени-отчеству, либо Шурочка, в зависимости от степени приятельской близости. Сашей её называл «один человек в мире» давным-давно, полужизни назад. Она уже успела забыть и этого человека, и этот голос, и это имя, которое он произносил с невыразимым мерзким акцентом на французский лад, с ударением на последнем слоге. Именно этот человек... и стоял сейчас за калиткой, производя какие-то шевеления. Эти шевеления вызывали у Мони подозрения. Шерсть на загривке пса дыбилась, уши прижимались, а в мощной груди грозно рокотала приближающаяся гроза. «Привет», — неприветливым тоном сказала Александра. «Чего ты там возишься? Стой смирно, а то Омон нервничает». Она на всякий случай взяла Моню за ошейник и пошла к калитке. С каждым шагом настроение портилось. Моня это чувствовал, и раскаты приближающейся грозы имитировал всё демонстративнее. «Я ничего, я стою», — отозвался её бывший муж. «Это я бутылку из сумки хотел достать, шампанское. Вот пришёл, думал, посидим, как люди, поговорим». «Ты с ума сошёл?» — удивилась Александра. «Это о чём мне с тобой говорить? Шампанское, подумать только. Нет, ты точно ненормальный». Из этих из 50% ргов согласился с ней Мониа авторитетным басом. Чего ж это, сразу ненормальный, обиделся бывший муж. Это, по-моему, как раз нормально посидеть, поговорить, без обид. Всё-таки не чужие люди, есть что вспомнить, да и новости рассказать. Всё-таки столько лет прошло, жизнь-то на месте не стоит. У тебя перемены, у меня перемены, у всех по-разному. «Да, я слышал, ты теперь в самых верхах, а я тут кручусь, как белка в колесе. Вон как жизнь повернулась». «А, так тебе что-то надо?» — догадалась Александра. «Что на этот раз? Работу найти? Карьеру устроить? Квартиру в Москве купить? Или, может быть, женить на какой-нибудь наследнице нефтяного магната? Что ж, на мелочи размениваться, да?» «Почему ты со мной так жестоко?» С душевной болью вопросил бывший муж. «Саша, ты очень изменилась». Пристроилась за богатенького папика и забыла, как тяжело жить, когда приходится зарабатывать собственным непосильным трудом. Александре вдруг стало смешно. Чего она злится? Типичный представитель тех 50%. Ярко выраженная клиника. Она это давно подозревала и уже давно решила, что на убогих обижаться нельзя. А тут вдруг разозлилась ни с того ни с сего. Правда смешно. Может быть, тебе следует найти какое-нибудь занятие по силам? Заботливо предложила она. Насколько помню, для тебя любой труд был непосильным. А что касается богатого папика, так ошибочка вышла. Тебя дезинформировали. Мой муж старше меня на два года. Стало быть, моложе тебя на пять лет. Когда я выходила за него замуж, у него не было ничего. Совсем ничего. Ни машины, ни квартиры, ни счёта в банке. Но работать он умел. Ему любой труд по силам был. «Да я всю жизнь пашу, как лошадь!» — с надрывом сказал бывший муж. «А толку-то? Москва — это другие возможности. Что ты сравниваешь? И нечего меня попрекать без конца. Ты сама меня бросила. Это предательство. И на машину мне всё равно не хватало. Я бы сроду машину не купил, если бы Элитка денег не добавила. Да и сейчас машина этого вообще хлам, а мне крутись как хочется». «Литка, это кто?» — спросила Александра. «Ну, жена». После некоторого молчания неуверенно ответил бывший муж. «Вообще-то мы с ней уже фактически разводимся. Только некоторые формальности остались. Опять мне в семейной жизни не повезло». «Не повезло», — согласилась Александра. «А почему разводитесь? У неё что, деньги кончились?» «Что хоть ты милишь!» — злобно начал бывший муж. Помолчал и с глубокой печалью добавил. «Ах, как ты изменилась! Как ты изменилась!» «А ты совсем не изменился», — заметила Александра. «Каким ты был, таким ты и остался, орёл степной. Вернее, коршун». И в этот момент с какого-то перепогу зажёгся фонарь на соседнем столбе. Сроду не горел, а тут зажёгся. И осветил истину. А истина заключалась в том, что бывший муж не просто изменился, а изменился катастрофически. Голос был похож на прежний. Вот в темноте Александра невольно и представляла бывшего мужа прежним. Ну, может быть, не совсем прежним. Время всё-таки должно было взять своё. Но не отобрать же абсолютно всё. По ту сторону калитки был такой Было нечто такое, что с первого взгляда даже пугало. Во всяком случае, она к такому потрясению была не подготовлена. Славка сказала про него «По-моему, настоящее чмо». Александра тогда подумала, что Славка, как всегда в раздражении, просто не выбирает слова. Вернее, выбирает самые грубые. Александре даже в голову тогда не пришло, что Славка не ругается, а с максимальной точностью составляет устный портрет. Вот это рухлядь в облезлой кожаной куртке, в грязных джинсах с лысиной — неряшливо залепленный поперёк жиденькой прядью бесцветных волос. Вот это оплывшее безобразие, у которого даже человеческого лица не было, вместо лица карикатура, неумело слепленная из красной глины. Вот этот ужас, торчащий в ночи, был когда-то её мужем? Ничего удивительного, что Славка так рассердилась. Вот интересно, каким через 20 лет будет красавец Витька, бывший Славкин муж? Александра отчётливо подозревала, что примерно таким же. Маска из красной глины слегка деформировалась, карикатурные глаза открылись пошире, карикатурные губы шлёпнули, и знакомый тот же, почти тот же голос обиженно произнёс. «А ты вообще не изменилась?» «Ну, вообще. То есть на внешность?» «Понятное дело, у кого какая жизнь, тот так и выглядит». «Вот тут я с тобой полностью согласна». — сказала Александра с какой-то брезгливой жалостью, с неловкостью и совершенно необъяснимым стыдом, разглядывая эту неумело слепленную карикатуру. Даже уже наука считает, всё, что мы делаем в жизни неправильно, обязательно сказывается на нашем здоровье, на состоянии психики, ну и на внешности, конечно. — Ты не намекай! — вдруг заорал бывший муж, багровея до опасного предела. — Ишь ты! Я не то делал! Я пахал всю жизнь, а ты шлялась где-то не попадя. Работала она. Ты думаешь, я лопух? Ты думаешь, я не знаю, за что тебе такие деньги платили? Как же? Будут такие деньги за честную работу платить. Всю жизнь гуляла. И сейчас гуляешь. Ишь ты, кто как выглядит. Операцию на морде и опять гулять. А честному человеку с голоду подыхать. Жилы рвать за кусок хлеба. Тихо, тихо. примирительно сказала Александра, с трудом удерживая за ошейник Моню. «Что ж, прямо так сразу из голоду?» «Ну, так сразу бы и сказал. Я кусок хлеба могу тебе вынести. Чего там? Шампанское у тебя уже есть. Кусок хлеба я вынесу, будет и закуска. Тебе с колбасой или сыром? Видишь, не так уж всё трагично, если присмотреться». Бывший муж внезапно заткнулся и сильно побледнел. Даже в халтурном свете уличного фонаря было видно, как маска из красной глины превратилась в маску из серой. Моня напружинил мышцы и страшно оскалился. Бывший муж потаращил карикатурные глаза, пошлёпал карикатурными губами и совершенно спокойно сказал. «Да плевать я хотел на твои подачки. У меня свой бизнес, а ты вообще никто. И твой идиот на тебе женился, чтобы через тебя деньги добыть. Сама сказала, нищий был. А ты всегда тысячи получала. Вот почему женился. Ежу понятно. Обыкновенный сутенер. Да я тебе прямо сейчас предсказать могу. «Ой, мне так трудно удерживать ОМОНа», — пожаловалась Александра. «В нём, кажется, всё-таки 85 килограммов. Или даже больше. Я точно не помню. Помню, что чрезвычайно много. Говорят, он этот забор без разбега на землю валит. Представляешь?» «Правда-правда. Соседи, спроси, если не веришь». Бывший муж хрюкнул, отпрыгнул от калитки и шустро почесал вдоль улицы тем же путём, каким не так давно отступал на заранее подготовленные позиции Витька, бывший Славкин муж. Все бывшие мужья идут одним путём. «А мы пойдём другим путём», — сказала Александра Мони. «Знаешь, куда мы сейчас пойдём? Мы пойдём взвешиваться на напольных весах». «А то я ведь не знаю, правду про тебя сказала, или совсем наоборот. Про 85 килограммов — это я погорячилась, наверное?» Моня обрадовался предложению, перестал напрягать мускулы, рычать и скалить зубы, завертел хвостом и потащил Александру к дому. Как танк. Нет, насчёт 85 собачьих килограммов она вряд ли соврала. Правда, надо зверя взвесить. Может быть, Славка права, когда требует, чтобы он соблюдал диету. Следующие полчаса Александра развлекалась тем, что пыталась усадить пса на маленькие напольные весы, при этом вслух резко критикуя конструкторов этих весов за недальновинность и общее отсутствие фантазии. Неужели нельзя было предусмотреть того, что Моня вымахает в такого телёнка? На такой крошечной площадке у него даже не все лапы умещаются. Моня очень старался, озабоченно топтался на весах, крутился, пытаясь сжаться до нужных размеров. виновато повизгивал и в ожидании одобрения неистово мёл хвостом. Стрелка весов шарахалась от 72 до 89 килограммов. Александра решила, что отдохнула уже достаточно. А правды от этих весов она всё равно не добьётся. Дала Моне заранее приготовленную кость, выпустила его во двор и собралась читать верстку. Читать не получалось. Надо было ещё немножко отдохнуть. Надо было заняться чем-нибудь трудоёмким. Например, выкупать Моню в ванне. Уж если отвлечься, так отвлечься от всего. До изнеможения, чтобы ни одной мысли в голове не осталось. Чёрт бы побрал этого бывшего мужа, принесла его нелёгкое. Посидеть как люди, с шампанским, поговорить, есть что вспомнить. Она надеялась, что навсегда забыла всё, что связано с её первым замужеством. Она и так слишком долго всё это помнила. год замужества а потом почти 10 лет воспоминаний. Вот уж действительно было, что вспомнить. Александра вдруг заметила, что бегает по комнате из угла в угол и вслух подбирает рифмы к имени Валера. Кроме холера, в голову ничего не приходило. Склероз осложнён недостатком образования. Надо принимать срочные меры, пока не начала плакать. Она шлёпнулась на диван, схватила телефон и стала торопливо искать номер Максима. Телефон в её руке вздрогнул и зажужжал басом. «Максим!» Наверное, это телепатия. Александра давно заметила, как только она собиралась позвонить мужу, он тут же звонил сам, опережая её на пару секунд. «Максим!» Закричала она почти с отчаянием, не успев привести себя в норму после поисков рифмы к слову Валера. «Максим, отвечай быстро и не задумываясь, ты почему на мне женился?» «У меня была мечта». Не задумываясь, доверительно сообщил Максим. «Я хотел тебя немножко подкормить. Я думал, что ты голодаешь, поэтому такая прозрачненькая. Я же не знал, что ты обжора. А ты меня не предупредила». «Ну тебя!» — обиделась Александра. «Я тебе серьёзно спрашиваю». «Серьёзно?» Максим замолчал, сопя и цыкая зубом. Задумался всё-таки. «Ага, серьёзно. Ну так ведь, а как же?» «Ты ведь не согласилась бы жить в грехе?» «Согласилась бы», — отрезала Александра. «Ты что, забыл? Мы почти год в грехе жили». «И это ты называешь жизнью?» — возмутился Максим. «Я к тебе весь год мотался каждые выходные, а ты ко мне за весь год только два раза приезжала». «Зато на целых две недели», — возразила Александра. «И ничего не на целых», — с склочным голосом сказал Максим. «Один раз на 12 дней». а второй вообще только на 10 Обманщица. Ты надеялась, что я всё забыл, а я ничего не забыл. Я всё помню. Шурёнок, а у тебя там ничего не случилось? — Да нет, — подумав, нерешительно ответила Александра. — Моню взвесить не могу. Весы маленькие, а он большой, целиком на них не умещается. И хвостом всё время машет. Не то семьдесят с чем-то, не то без чего-то 90 Так и не поняла. А в тебе на этих весах сколько? заинтересовался Максим. 54. виновато призналась Александра. Но это потому, что я ещё не ужинала. В Моне и 70 килограммов нет, сделал вывод Максим. Врут они все эти весы. В тебе не больше 40. Так что и в Моне килограммов на 15 меньше, чем они показывают. Опять грубишь, обиделась Александра. я уже давно не такая дохлая, как как Как тебе хочется. Да, а чего ты позвонил-то? Спросить хотел. Почему ты за меня замуж вышла? Смешливо сказал Максим. Но ты меня опередила. Вот странный, — изумилась Александра. Нет, но ну ты правда очень странный, Максюха. За кого же мне было ещё выходить? Ну, мало ли, за концептуалиста какого-нибудь. Александра чуть не спросила, откуда он знает про концептуалиста. но вовремя сообразила, что ничего он не знает. Вздохнула и сказала. «Ты мне напомнил. Надо же верстку дочитывать. Ладно, пока. А то так медленно читаю, даже стыдно. Я хотела завтрашний день освободить, с Евгенией Семёновной пообщаться, со Славкой по городу пошататься. Так что надо сегодня дочитать». «Ну, дочитывай», — без энтузиазма разрешил Максим. «Дочитаешь? Сама позвони. А то я тебе помешать боюсь». знаешь а ведь ты мне ни разу в жизни ничем не помешал, — сказала Александра. Я только что это поняла, а я тебе не мешаю. Ужасно мешаешь, — радостно заявил Максим. Все время. Я только о тебе и думаю. Работаю — думаю, читаю — думаю, телевизор смотрю — думаю, сплю — все равно думаю. Так как ты это делаешь? Я ненарочно, — сказала Александра. Так я тебе и поверил. максим засмеялся и отключился. Александра ещё немного повалялась на диване с телефоном в руке, поулыбалась потолку, потом решила, что вот теперь отдохнула как следует, и взялась за читку.